Как справляться с сомнениями. Только что я говорил о необходимости веры, а ещё как минимум безразличие в энергетической работе. И, кажется, сейчас идеальное место и время, чтобы поговорить о сомнениях. Сомневаться абсолютно нормально, особенно когда дело касается магии. И мне бы не хотелось, чтобы вы рассматривали сомнения как отклонение или препятствие для практики. Большинство из нас внушали, что магии не существует. Возможно, в детстве мы верили в неё, но мир уверял нас, что стать взрослым значит стать трезвомыслящим и считать магию просто фантазией, оживающей лишь на страницах художественных книг и фильмов. Из-за этого прискорбного заблуждения и других форм социального бесправия нам трудно доверять магическому процессу, когда мы только начинаем практиковать. Все переживают сомнения, когда впервые начинают работать с магией. Это случается не только с вами, а со всеми, в том числе со мной. Сомнение проявляется в разных формах. Вас может беспокоить, всё ли вы правильно делаете, или вы можете задаваться вопросом, насколько точно получилась визуализация, или долго размышлять над тем или другим шагом. Например, должен ли я использовать правую руку, если я левша? Или может возникнуть смутное ощущение, что вы что-то напутали. Просто запомните, подобные мысли являются частью путешествия. Сомнение Всего лишь часть процесса в изучении магии. Кто-то каждый раз, когда начинает что-то новое, испытывает сомнения. Что уж говорить про столкновение с таким экстраординарным явлением, как магия. Возможно, будут появляться мысли: "Это не похоже на то, как я представлял себе магию". Не попадайтесь в эту ловушку. Самое главное, что нужно делать, просто продолжать и не позволять сомнениям вставать у вас на пути. Продолжайте. И в конце концов, заметьте успехи, к вам придёт уверенность в себе. Помните, что магия разумна. Если вы действительно стремитесь освоить магию, она пойдёт вам навстречу. Магия заговорит с вами, если вы справитесь с сомнениями и обнаружите то, что находится по ту сторону. Когда я практиковал магию, находясь в камере смертников, то регулярно задавал за вопросом: "Всё ли делаю правильно?" В основном я сомневался из-за того, что многое приходилось выяснять методом проб и ошибок. Меня терзали и более чёрные сомнения. Я использовал магию, чтобы выйти из тюрьмы, и за это время стал свидетелем того, как более 20 человек прошли по коридору. Они шли на казнь. Всех этих людей я знал лично и ни разу не видел, чтобы кто-то вышел по этому коридору на свободу. Никому из них не позволили уйти домой. Ты серьёзно считаешь, что будешь первым, спрашивал я себя. Ты на самом деле веришь, что они позволят тебе отсюда выйти? Это лишь некоторые из тех сомнений, с которыми я сталкивался ежедневно. Иногда они приводили меня в полное отчаяние. Я даже не смогу описать словами, что тогда переживал. В конце концов, я перестал поддаваться сомнениям. Просто делал шаг, затем второй и продолжал практику. Я осознал, что мне нечего терять, поэтому вложил душу и сердце в свою практику. Вот почему всё получилось. Считайте сомнения болью роста или формой инициации. Помните, все испытывают сомнения, даже я. Но когда они появляются, это понимание поможет вам не сдаваться и продолжать, когда будете переходить к следующему шагу или технике из этой книги.